Глава пятая. Конец рассказа о маисовой лепешке. Эсмеральда побледнела и, пошатывая, спустилась вниз. Голос затворницы продолжал ее преследовать. «Слеза, — Слезай, слезай, египетская воровка! Все равно взойдешь обратно! Вретишница опять чудит бормотали в толпе, но ничего больше не добавляли. Такие женщины внушали страх. — и это делало их неприкосновенными. В те времена остерегались нападать на тех, кто и ночь намолился. Наступило время освободить Квазимода. Его увели, и толпа тотчас же разошлась. У большого моста Маета, возвращавшаяся домой со своими двумя спутницами, внезапно остановилась. — Кстати, Эсташ, куда ты девал лепешку? Матушка, ответил ребенок, пока вы разговаривали с этой дамой, что сидит в норе, прибежала большая собака и откусила кусок моей лепешки, тогда и я откусил. Как, сударь! воскликнула мать. Вы съели всю лепешку? Матушка, это не я, это собака. Я не позволял, но она меня не послушалась. Ну, тогда я тоже стал есть. Вот и все. «Ужасный ребенок!» — ворча и улыбаясь одновременно, — сказала мать. «Знаете, ударды, он один объедает все вишневое дерево на нашем дворе в Шарлиранже. Недаром его дед говорит, что быть ему капитаном. Попадитесь вы мне еще раз, господин Эстаж. Смотри ты у меня, уволень».